Глава четырнадцатая — Хватит, — заявил Новиков, понимая, что Нина уже совершенно бессмысленно смотрит на монитор. Красная линия рисовала зубцы электрической активности сердца. Матвей уже больше получаса крутил педали тренажера, а датчики снимали данные. Только Нина ничего не находила. — Не надо быть врачом, чтобы понять, что все в порядке, — сказал он строго. Не все переносят эту нагрузку так хорошо. — Я тренировался перед полетом, — пожал плечами Матвей, не отрываясь от своего занятия. Его дыхание едва заметно сбилось, сердцебиение участилось, но он даже не ощущал этого. — Можно увеличить скорость? — спросила Нина, при этом проверяя, все ли на месте в наборе для неотложной помощи. — Нин, остановись! — попросил ее Новиков, бесцеремонно отключая приборы. — Смирись, с ним все в порядке. — Но сейчас с ним все в порядке, — повторил Новиков, выделяя первое слово. Большинство приступов случалось ночью и ранним утром. Оставь его на ночь, подключи приборы и следи, а сейчас хватит. — Чтобы что-то подключить, надо знать, что искать, — рыкнула Нина. Так нагло ей еще никогда не мешали работать. Но самым главным ужасом для нее была правота брата. Почему Николай все еще был тут, она не понимала. Он постоянно выходил, делал какие-то важные звонки, несколько раз спускался вниз, потому что ему привозили какие-то документы. Но, несмотря на занятость, не сводил глаз с монитора, словно понимал ничуть не меньше, чем она. Он действительно понимал, пусть не так много, как хотелось бы, разбираться в работе энергометра и ничего не знать о сердце было бы настоящим кощунством. «Давай». — Тебе надо отвлечься, — продолжал он уговаривать Нину. — Ты же знаешь, что все самые важные идеи приходят, если сменить угол обзора. — А еще они приходят, когда посторонние не мешают, — шикнул Матвей, снимая с груди датчики. — Матвей! — укоризненно простонал Миша, сидевший в углу. Он впервые за несколько часов оторвался от бумаг, которые ему принесли. Договор он успел подписать, а механики похлопотал и теперь изучал все технические характеристики аппаратов, которые ему предстоит опробовать. От одной мысли, что он сможет летать на том, что еще никогда не взлетало, у него кружилась голова. Он вдруг ощутил себя мальчишкой и едва не начал прыгать от восторга, но реакция брата его пугала. — Нам действительно стоит остановиться, — прошептала Нина, собирая бумаги в стопку. — Главное, мы знаем наверняка, что проблемы где-то есть. Я очень надеялась на феохромоцитому, но... Примечание. Феохромоцитома – опухоль, вырабатывающая гормоны. При этом выброс гормонов происходит циклически. Состояние больных изменяется периодически в виде приступов тахикардии и резким подъемом давления. Я очень надеялась на феохромоцитому, но... Она показала отрицательный анализ, потом задумалась, но ее никто в сущности и не слушал, потому она могла молча бубнить что-то себе под нос и делать пометки карандашом на листке, пока ее брат с пациентом выясняют отношения. — Ты мне не доверяешь? — спросил Новиков, заглядывая Матвею в глаза. — А должен? — удивился Матвей. — Нет, все хуже, да? — с усмешкой спросил Новиков. — Я тебя раздражаю. — Но почему? Матвей не ответил, а просто отступил, чтобы надеть рубашку. Но Новиков не отставал. Ему редко так открыто выражали свое недовольство. Потому ему хотелось знать, что именно думает этот вредный ученый. — Я хочу знать, — настаивал он. — Матвей! — Миша только успел встать, но тут же сел обратно, понимая по взгляду брата, что просить бесполезно. Лучше заранее придумать слова извинений. Если в Матвее просыпался принципиальный упрямец, переспорить его было уже невозможно. Взяв энергометр, Матвей протянул его Новикову, так будто тот никогда ему не был нужен. — Забирай и оставь меня в покое, — заявил он. — Не хочу я быть обязанным напыщенному пустому выскочке. Новиков хмыкнул и, скрестив руки на груди, потребовал. — Обоснуй. — Ты... Крутишься среди ученых только потому, что твой предок создал что-то действительно важное, а ты сам при этом не смог создать ничего. Даже программу защиты энергометра разрабатывали другие люди. Я узнавал. Все, на что ты способен, это сорить деньгами. Если для тебя это хорошее развлечение, то я не хочу быть шутом. У меня так ничего не найдено. Отлично. Значит, согласно договору, я могу идти. «Или что? Ты думаешь, купил моего брата и победил?» «Матвей, остановись!» — подорвавшись с места, сказал Миша. «Ты не можешь!» Новиков остановил его жестом, но позволяя подойти ближе. «Нина», — обратился он к сестре, — «какова вероятность, что его состояние может закончиться смертью?» «При условии, что я без понятия, что с ним происходит, не знаю, но такая вероятность есть». Все, что развивается приступами, чаще всего опасно для жизни. Организм не успевает адаптироваться». Она запоздала поняла, зачем у нее это спросили. Слишком увлеклась своими назначениями и почти все прослушала. А теперь хотела сказать, что уходить Матвею никак нельзя. Чуть было снова не назвала его Денисом, но брат опередил ее. «Помощь Ниной тебе нужна в любом случае. А насчет меня поехали». Внезапно сказал он, «Я тебе кое-что покажу. Если твое мнение не изменится, я пойду дальше сорить деньгами и развлекаться, играя с учеными». Матвей скривился. Улыбка Новикова ему не нравилась. И из груди выскакивало от страха. Говорить что-то подобное в лицо одному из богатейших людей мира было до ужаса трудно. А смотреть, как он теперь вызывает пассажирскую капсулу с личным водителем, еще страшнее. Что было в голове у Новикова, он даже представить не мог, а тот улыбался так весело, словно развлечение началось только теперь. — Нина, ты поедешь с нами, — сказал он сестре. — Заодно развеешься и на видео посмотришь. Поехали, сами все увидите. Он вышел первым, даже не сомневаясь, что никто не станет спорить. Только Нина тихо спросила. — Что ты задумал? Покажу ему музей и расскажу правду. Честно, но так же тихо ответил Новиков. С человеком, способным сказать мне такое в лицо, можно дружить. И давай серьезно, мне нужно знать правду. Может быть, я на Титан отправил мошенника, опасного маньяка, или того хуже, дурака. Все ради дела». Он снова улыбался. «Действительно радуюсь, что хоть кто-то сможет озвучить то мнение», который имел о нем почти весь ученый мир. Справедливым его сложно было назвать, но дело было лишь в том, что сам Новиков не хотел, чтобы люди знали правду. Вызванная им капсула примчалась почти мгновенно, только они спустились вниз и подошли к двери, как она опустилась у самой лестницы, озадачивая прохожих. Матвей невольно бросил укоризненный взгляд на Новикова, но, к своему удивлению, нашел на его лице такое же недовольство, Ты не знаешь, что для капсул существуют специальные площадки? Спросил новиков у водителя, спустившись с лестницы. Парень в синей форме только растерянно опустил голову. Бестолково схватил пару раз воздух ртом, но так и не нашелся с ответом. Он хотел тебе угодить, примирительно сказала Нина. Она успела снять халат и теперь казалась сущей девчонкой в строгом сером платье вчерашней школьницы. Миша не сводил глаз. С ее коленок, выглядывающих из-под края юбки, а Новиков разницы не замечал, только закатил глаза и первым зашел в пассажирский отсек капсулы, так и не удостоив водителя своим замечанием, хотя для себя уже решил, что парень отделается выговором до второй такой выходки. А внутри капсула была рассчитана на четверых, кресла при этом стояли парами и были обращены друг к другу, Между ними стоял невысокий круглый столик, явно предназначенный для напитков. Его магнитная темная поверхность явственно говорила, что где-то была металлическая посуда. — А если капсула перевернется? Все разольется? — не удержался от насмешливого комментария Миша. — Если не закрыть крышкой? — Да, — согласился Новиков, открывая два больших боковых окна из темного бронированного стекла. Миша только одобрительно хмыкнул. Он с огромным удовольствием сел напротив Нины, устроившейся возле брата, и снова уставился на ее коленки. Когда же капсула взлетела и молчание стало гнетущим, Мишу вдруг осенило: Почему Нина Орлова? А вы, Новиков, вы не родные, или. Что, или? Он не договорил, потому что Нина поспешно ответила: Я не замужем, и тут же почему-то покраснела. Новиков только усмехнулся, замечая ее реакцию. «Вы когда-нибудь слышали, что у Бориса Новикова есть сын?» Миша растерянно посмотрел на брата. Ни о каком сыне изобретателя он никогда не слышал, но быть невеждой не хотел. Особенно сейчас, когда ему светила интересная и прибыльная работа, которую можно было совмещать с гонками. Только брат ему на помощь не пришел. Он напротив, отвернулся и бесцельно смотрел в окно, будто город его интересовал больше разговора. Никакого сына у него не было, сказал Новиков, понимая, что ответа не будет. У Бориса Новикова была одна единственная дочь, наша мама, Ирина. И замужем она была за Олегом Орловым. Известным, между прочим, кардиохирургом, вмешалась Нина, вы его наверняка не знаете. А среди врачей он очень знаменит, и меня с ним сравнивают все время. — Как и меня с дедом, — пожал плечами Новиков. Родители дали мне его фамилию как старшему, чтобы кто-то смог продолжить его дело. Тем самым определили мою судьбу. Подумал он, но вслух не сказал. Никто никогда не говорил ему, что он наследник Бориса Новикова, что он что-то должен. Он сам влюбился в работу деда, заинтересовался ею и сделал ее смыслом своей жизни. И ни на мгновение не жалел об этом. Но все равно считал, что, будучи Орловым, прожил бы иную жизнь. Этого не случилось. И теперь, как Новиков, он слышал свою фамилию чаще, чем имя. Настолько, что порой начинал забывать о том, что оно вообще существует. «Вы ведь не застали тот момент...» когда в мире сообщили о создании энергометра, — уточнил Новиков. — Я не застал, но последствия того дня догоняют нас с Ниной вновь и вновь. Лично я рад, что у нас разные фамилии. СМИ обходят ее стороной. Нина только странно посмотрела на брата. Он ответил ей таким же таинственным взглядом, усмехнулся и внезапно сменил тему. Мы уже над промышленной зоной. — Неужели мы летим? промышленному комплексу «Найкон», — спросил Миша, взглянув в окно. Он мгновенно забыл про Нину и ее колянки. Реактивные капсулы волновали его куда больше, а положительный кивок Новикова заставил восторженно хлопнуть ладонью по подлокотнику, словно это могло ускорить полет. Снисходительную усмешку Новикова он даже не заметил. Приземлившись у белого здания за каменным забором, Они вышли из капсулы и только теперь увидели, что следом на автопилоте летела личная капсула Новикова. Только он был совершенно неудивлен. Дождался, когда она приземлится, открыл дверь и забрал черный кейс с разобранным энергометром Матвея. «Доставить в мой кабинет», — велел он роботу-секретарю, встретившему их у двери. «Ты ждешь нас здесь», — тут же велел он водителю, — закрыл свою капсулу и шагнул к огромной двери с большой синей надписью на белом металле «Центр диагностики и тестирования». Чуть ниже буквами поменьше было написано «Корпорация Найкон». — Ты вообще знаешь, что он ее владелец? — спросил Миша, когда Новиков приложил ладонь к окну сканирования, и дверь распахнулась. — И что? — пожал плечами Матвей. — Он ради этих денег разве что-то сделал? — Ничего вы не знаете, — вспыхнула Нина. — Он? — Нина, — тут же перебил ее брат. — Пойдем, я дам тебе доступ к архивам записей. Девушка только поджала губы и отвернулась. Правда, про себя пообещала назначить Матвею самый болючий из уколов, который сможет найти. А еще клизм. Ну, просто так, для профилактики. Проводи гостей в лабораторию номер один. Велел Новиков роботу в виде синей пирамиды с мерцающим огнем на вершине. Стоило прозвучать заданию, как он тут же поехал вперед, а свет синей лампы стал постоянным. При его приближении огни темного коридора загорались, освещая металлические двери с разными надписями. Для входа в каждую нужен был отпечаток ладони и код, судя по цифровой панели и встроенному под ней сканеру. «Идите за ним. Я встречу вас уже внизу» сказал Новиков, что-то набирая на панели охраны сразу у входа. При этом никакой живой охраны видно не было. Матвей молча пошел за роботом, он уже и сам не понимал, что кругом проиграл, что ему все равно некуда деться. Но все еще хотелось выйти из окна, а не действовать по указке Новикова. Восторги брата злили еще больше. Миша смотрел по сторонам, изучал надписи, восторженно ухал, когда узнавал в них названия моделей, о которых читал, только, к счастью, ничего не говорил. Робот завел их в лифт с зеркальными стенами, подключился к управлению, буквально напоровшись на торчавший в углу штепсель и заставил лифт опуститься вниз. Когда дверь открылась, впереди возник темный коридор. Матвей подумал, что их сейчас здесь бросят и никто их не найдет. Избавиться от нас, и все, — подумал он и тут же опроверг. Если бы он этого хотел, то поступил бы много проще и раньше. Мешок мне на голову у меня дома, и... Свою мысль он не закончил. В коридоре загорелся свет, освещая светлые стены со старыми печатными фотографиями в рамках. Выйдя из лифта, Матвей невольно стал изучать их, приближаясь к двери. Если бы он увидел их месяц назад, никогда бы не сказал, кто именно на них изображен. А теперь он сразу узнал Бориса Новикова и его команду инженеров и программистов за работой. На некоторых фото была его жена, явно попавшая в кадр по воле супруга. Он прижимал ее к себе и смеялся, несмотря на ее строгий взгляд. Большая часть этих фотографий теперь украшала статью о великом изобретении – Но были и те, что Матвей видел впервые. Особенно его удивила фотография маленького мальчика лет пяти, залезшего с ногами на лабораторный стол и ковыряющего инструментами энергометр старой модели. — Тебе придется извиниться, — фыркнул Миша. — Готов поспорить на что угодно, что это именно он. — Слишком старое фото, — возразил Матвей. — Старый аппарат, — парировал Миша да и ты просто не прав, я имел дело с богатыми людьми и умею вычислять среди них гадов новиков человек, хотя я все равно не понимаю почему он вмешался в это дело. у меня есть причины ответил голос новикова из динамика заставляя их обернуться, а затем дверь открылась, показывая лабораторию с фотографии.